Энциклопедия «Элиза». В 1950 году в тексте, названном «Компьютерное оборудование и разум», британский математик Алан Тьюринг, известный тем, что ему удалось раскрыть код машины «Энигма», которую использовали нацисты для шифровки своих тайных телеграмм подводным лодкам, предложил тест, цель которого определить, Может ли компьютер успешно выдавать себя за человека? Для этого теста он вдохновился примером такой игры. Мужчина и женщина находятся в соседних комнатах и переписываются с гостями, участниками игры, пишут и читают фразы. Оба должны выдавать себя за женщину, а цель игры — определить, кто из них лжет. На этот раз Алан Тьюринг предлагает, чтобы на вопросы отвечали человек и компьютер в письменном виде на расстоянии, так, чтобы они не видели друг друга. Оба должны выдавать себя за человека. Если жюри не сможет отличить машину от человека, то считается, что компьютер успешно прошел тест Тьюринга. Первой программой, которой удалось создать иллюзию, что она мыслит как человек, была программа «Элиза», разработанная Джозефом Вейценбаумом. «Элиза», распечатка программы, которая, однако, занимала только три страницы, использовала автоматические фразы, которые позволяли собеседнику-человеку считать, что его понимают. Например, фраза... «Можете ли вы мне побольше рассказать о своей семье?» Которая была ответом на все фразы, в которых содержалось одно из следующих слов «папа, мама, сын, дочь». Таким же образом, когда фраза была слишком сложной, Элиза отвечала «разумеется, я понимаю» или выдавала формулировку типа «почему вы это говорите? Вы действительно так думаете?» Программа Элиза не прошла полностью тест Тьюринга, но она оказалась достаточно убедительной, чтобы создать иллюзию у участников, которые настолько прониклись к ней, что называли Элизу симпатичной и даже остроумной. Некоторые собеседники даже признали, что эмоционально привязались к этому персонажу. По мнению Джозефа Вейценбаума. Тот факт, что машина не могла по-настоящему вести разговор, что могло бы создать слабость программы, был преимуществом, поскольку многие люди на самом деле совсем не хотят, чтобы им отвечали. Они хотят только, чтобы их слушали, создавая для них иллюзию, что их понимают, что и удалось осуществить Элизи. Алан Тьюринг считал, что компьютеры с памятью не менее чем в 128 мегабайт цифра, которая в то время казалась колоссальной, смогут обмануть 30% из тех людей, которые будут судить о результатах при диалоге-тесте продолжительностью в 5 минут. Он полагал, что этот исторический переход произойдет в 2000 году. После Элизы Алиса, искусственное лингвистическое существо для интернета и компьютера, получила приз Лебнера, за отличные результаты в тесте Тьюринга как раз в 2000 году. Пока ни одному компьютеру не удалось достаточно долго обманывать судей, чтобы конкурировать с человеком из костей и плоти, но их оценки постоянно повышаются. Например, в 2011 году компьютерная программа обманула 80% людей, у которых возникла иллюзия что она является одним из них. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7, обновлено Чарльзом Уэллсом.